Глава 17. Гадальный салон мадам Мурены. А где же кефир, гаврош и рикошет? Илона надеялась, что ее друзья видели, как Мурена волочила ее к машине и ждали удобного момента, чтобы выручить подружку. Но машина похитительницы свернула за угол, а еноты так и не появились. Теперь оставалось надеяться только на передатчик, который Гаврош пристегнул к одежде Илоны. Вскоре машина остановилась у небольшого старого дома по другую сторону парка. Гадалка вытащила Илону из машины и грубо поволокла крыльцу. Вывеска над входом гласила «Гадальный салон мадам Мурены». «Так вы и правда гадалка?» — спросила Илона. Я думала, это тоже ложь. «А то!» подбоченилась Мурена. Так проще всего морочить голову разным балбесам. Наговоришь им с три а они рады раскошелиться. Главное — побольше таинственности. Она втолкнула Илону в дом, затем протащила по узкому длинному коридору и впихнула в темную комнату. Балонка Джозефина, быстро перебирая короткими лапками, неслась за ними следом. Илона увидела голые стены без обоев, Большой камин, который давно не топили, и много старинной мебели. Единственное окно комнаты было закрыто толстыми железными прутьями. — Где моя бабушка? — воскликнула Илона. — Куда вы ее дели? И для чего нас похитили? — Так я тебе и сказала, — расхохоталась мадам Урена. — Не в моих правилах делиться планами с противными девчонками. В этот момент во входную дверь громко постучали. Это еще кто? Я никого не ждала, нахмурилась Мурена. Мадам Мурена, раздался веселый голос тети Кати, продавщицы из газетного киоска. Я пришла, чтобы вы мне покадали, как мы и договаривались. Можно войти? Тетя Катя, завопила Илона, спасите меня! Договорить она не успела, потому что мадам Мурена закрыла ей рот ладонью. Самая умная, прошипела она. — Сейчас я разберусь с этой газетчицей, а ты посиди пока тут. Отсюда тебе не сбежать и можешь не вопить. Стены очень толстые, никто тебя не услышит. Она толкнула девочку в середину комнаты и быстро выскочила в коридор, затем захлопнула за собой дверь и заперла ее на ключ. — С Джозефиной тебе будет не скучно! — напоследок крикнула Мурена и довольно расхохоталась. Илона бросилась к двери и забарабанила по ней, что есть силы, но Джозефина сразу страшно зарычала и оскалилась. Илона испуганно застыла, затем на цыпочках отошла к креслу, стоящему у камина, и замерла. То — То-то же! — расхохоталась в коридоре мадам Мурена. Где-то хлопнула дверь, видимо, гадалка ушла встречать клиентку. — Хорошая собачка, — тихонько сказала Илона Балонке. «Ты же меня не съешь?» В тот же миг Джозефина утробно рыча кинулась на Илону. Девочка вскочила на кресло, а затем на стол. болонка высоко подпрыгнула, и ее челюсти клацнули в паре сантиметров от Илониной ноги. После этого Джозефина принялась подскакивать и рычать, пытаясь вцепиться зубами в край столешницы. Елоне пришлось отодвинуться на середину стола. Ей казалось, что сейчас это маленькое чудовище действительно сожрет ее да так, что костей не останется. И тут железная решетка на окне вдруг с грохотом разлетелась на куски. В комнату посыпались стекла. Это влетели еноты на своих реактивных ранцах. Рикошет угрожающе размахивал красным лазерным зонтиком. «Ура — Ура! — крикнула Илона. — Вы пришли за мной! — Мы проследили за вами от самого полицейского участка, чтобы узнать, где находится логово этой тетки, — ответил Гаврош. — Пришли бы раньше, да наш толстопузый разведчик снова полез рыться в мусорных баках. — Ноглая ложь! — возмутился Кефир. — Всего-то заглянул на пару секунд. Болонка Джозефина заливисто залаяла. Илона поморщилась от ее истошного визга, зато еноты отлично понимали собачий язык. — Зачем явились оборванцы? — попила Джозефина. — Да еще портите наше имущество! Моя хозяйка сотрет вас в порошок! — О чем там верещит эта крыса? — не расслышал Кефир. — Вы ее понимаете? — поразилась Илона. — Понимаем, — ответил Рикошет, — но лучше тебе не знать, что она болтает. — Ничего хорошего, точно тебе говорю. Ах! Разъяренно пролаяла балонка. «Ну, держитесь!» Тем временем мадам Мурена привела тетю Катю в комнату, все стены которой закрывали тяжелые бархатные портьеры. В центре стоял круглый стол, на котором в полумраке блестел и переливался большой хрустальный шар. «Как загадочно!» — выдохнула тетя Катя. «У меня прям мурашки по коже!» «Садитесь за стол, милочка!» — жестко проговорила Мурена. — Мне сейчас не до ваших мурашек. Я сильно тороплюсь. — И куда же? — Мне нужно пообщаться с... Мурена осеклась и закатила глаза к потолку. — С демонами! Вот! Они расскажут мне о том, что нас всех ждет. — О, это важное дело! — закивала тетя Катя, усаживаясь за стол но я вас долго не задержу, мне только узнать, когда появится тот, кто позовет меня замуж. — Ничего другого я от вас и не ожидала, — полголоса пробормотала мадам Урена, садясь в кресло. Она положила руки на шар и закрыла глаза, потом жутким голосом затянула. — Призываю вас, демоны! — «Дайте ответы на мои вопросы. Когда уже эта простофиля выйдет замуж?» Тетя Катя испуганно замерла, ожидая ответа. А в другой части дома болонка Джозефина издала яростный боевой рык и ринулась на генотов. Кефир, гаврош и рикошет бросились в рассыпную с громкими воплями. Кефир по пути опрокинул журнальный столик, и Джозефина на полной скорости врезалась в него, но тут же вскочила, тряхнула головой и снова ринулась в бой. Гаврош едва успел увернуться от острых клыков. Рикошет прицелился зонтиком и выстрелил лазерным лучом. Джозефина пригнулась, и выстрел разнес вазу на каминной полке. Болонка побежала через комнату, петляя, словно заяц, чтобы енот не мог прицелиться. Тогда рикошет принялся палить направо и налево. Мебель разлеталась в щепы, от стен отваливались целые куски. Джозефина проворно увернулась от всех выстрелов и прыгнула. В этот момент у стола, на котором стояла Илона, подломилась ножка, поскольку в нее попал заряд. И девочка с грохотом рухнула на пол. Джозефина метнулась к ней. Илона нырнула за кресло, и болонка впилась зубами в мягкую обивку. Раздался треск рвущейся материи, и в воздух взметнулись клочки ваты и поролона. Еноты тут же подскочили и опрокинули кресло на злую собачонку. Пока Джозефина пыталась из-под него выбраться, они схватили Илону за руки и взмыли к потолку. Как ну! скомандовал рикошет, и еноты развернулись в воздухе. Но тут Джозефина вырвалась на волю, вскочила на подоконник и зарычала, отрезая им путь к отступлению. За окном остановилась уже знакомая машина. Из нее выбрались Марьяж и гербицид. — Что тут происходит? — изумленно завопил гербицид. — Уходим другим путем, — сказал рикошет, поднял зонтик и пальнул в ближайшую стену. Лазерный луч пробил сразу несколько перегородок. «Сейчас придут демоны, и все расскажут», — сказала Мурена тетя Катя. И в этот момент за ее спиной взорвалась стена. Гадалку накрыла с головой сорванными портьерами, а из-за огромной дыры вылетели три енота. Они тащили за руки Илону, которая болтала ногами в воздухе. «Демоны!» — крикнула тетя Катя и повалилась на пол без сознания. Рикошет выстрелил еще в одну стену, проломив и ее, и еноты выпорхнули на улицу. «Зачем ты спер у нее шар?» — крикнул гаврош кефиру, который летел последним. «Ну, он такой большой и красивый!» — кефир нежно прижимал к животику хрустальный шар мадам Мурены. «Я сам не понял, как это получилось?» «Он слишком тяжелый и замедляет твою скорость!» — сказал рикошет. «Брось его немедленно!» Из-за угла дома, размахивая пистолетом, выбежал Марьяш. — А ну, отпустите девчонку! — пискнул он. — Иначе наша мама рассердится, и тогда нам всем не сдобровать! — Прощай, моя прелесть! — с сожалением сказал Кефир и разжал лапки. Марьяш прицелился в гавроша из пистолета, и тут ему на голову свалился хрустальный шар. — Ой, мамочки! — только и проговорил бандит, а затем рухнул на тротуар. Из разрушенного дома выбежала мадам Мурена. Она громко вопила от ярости, потрясая кулаками и роняя шпильки, но еноты с Илоной уносились все выше и выше, и злодейка не могла их достать. — Ну, попадитесь вы мне! — кричала она. — Век меня помнить будете! Кефир и Гаврош захихикали. Рикошет обернулся и пальнул в Мурену из зонтика. Злодейка с криком спрыгнула с крыльца, а над ее головой раздался очередной взрыв. Кефир подменил рикошетом Командир сделал большой круг над домом, махнул друзьям, и те понесли Илону дальше.